В это время из кухни пришёл Филдфебель, чтобы отвезти пленных на обед. Он переходил от группы к группе и по пальцам считал их. Затем снова вернулся с конца и снова стал считать, вертя головою и смотря в какую-то бумажку. Потом он отступил от пленных и неуверенным голосом стал выкрикивать: "Немцы где?" "Хиа!" "Здесь!" отозвалось громко. Он показал, чтобы они приблизились и продолжал. А где чехи? Хья! Здесь. Зазвенело ещё громче. Он показал рукой на немцев, давая понять, что вы чехи тоже подошли, и кричал снова: "А венгры, где они?" Желен. Здесь. Закричали венгры. Он приказал им подойти к чехам и читал по бумажке снова. Поляки где? Хе. Здесь. Выкрикнули те и пошли за венграми сами. Затем очередь дошла до сербов, хорватов, итальянцев, русин. И наконец, увидев за собою пустое пространство, он в замешательстве зашептал: "Э, австрийцы где?" Неожидая ответа, побежал в кухню за капитаном Кукушкиным, чтобы заявить ему Что между пленными нет ни одной австрийцы? Ах ты скотина, сказал ему капитан. Как же это нет? Разве я их не видел? В Австрии живут австрийцы и много других народов. Проверял он свои знания из военного устава. Раньше об этом никто не вспоминал. Всё равно, какая была морда германская или австрийская, а вот теперь начальство здорово приказало, чтобы каждая народность была отдельно. И он поспешил за запыхавшимся фельдвебелем, который решил, что австрийцы куда-то исчезли и что за это капитан его пошлёт на фронт. Кукушкин остановился возле хлеба и закричал, обращаясь к фельдвебелю: "Так, сосчитай, голова баранья. Вот это тебе для австрийцев, вот это тебе для чехов, вот это для венгров, вот это для поляков, а это вот для всех других". Зачем же бы я, идиот ты такой, приказывал, чтобы австрицам дали хлеба, если бы тут не было австрицев? Раз я приказал дать хлеба австрицам, значит, австрицы есть. Филтфебель, обескураженный загадочным исчезновением австрицев и вместе с тем видя полный двор тех, кто в его глазах были австрицами, совсем запутался и бормотал: "Никак нет, ваш высок благородие, не могу знать так точно". Я тебе покажу, собачья голова, более спокойно сказал капитан. Сколько-ка тут австрийцев. Смешайте их снова всех вместе. Он взял у фельдфебеля бумажку и вновь отделял немцев, чехов и другие народы австрий друг от друга, как овец от козлов. И когда после итальянцев, стоявших на одном месте, он крикнул: "Австрийцы!" громко раздался один голос: "Хиа! Здесь!" Это был бравый солдат Швейк, который заявил, что он австрийской национальности. Когда впоследствии его в этом упокале он отправлялся: "Я не мог дать повода неприятелю подумать, что его апостольское величество не имеет ни одного верного подданного. Я должен был закрыть слабые стороны нашего государства, как говоривала пани Покорная из Глубочип своей дочери, когда та шла с ней на бал. Аничка" Надень закрытые pantalons, чтобы на случай, если ты упадёшь, мужчину не увидели твои слабые стороны. Когда капитан Кукушкин сказал Швейку по-русски, что всё-таки одна встряйской свинья нашлась среди этого интернационального сброда, взял своего фельдфебеля за волосы, а Швейка за ухо и принялся стучать их лбами друг о друга, чтобы они лучше познакомились. Швейк заметил: "Значит, так надо". Ему нужно знать, что такое рак и что он на себя представляет.